Компьютеры, безусловно, самые-самые-самые превосходные устройства, созданные людьми. И не о железе, а о программном обеспечении. Они могут следовать сложным программам на супервысокой скорости, они делают всё возможное, работают на сложном языке, отличном от человеческого, могут за пять минут достичь результата, который занял бы у людей лет сто. С другой стороны, несмотря на то, что компьютеры такие необъяснимые и невероятные устройства, даже обычный человек может ими пользоваться. Нажми кнопку, «Компьютер выключится». Некоторые говорят, что именно поэтому компьютеры смогли процветать среди людей. Управление компьютером удовлетворяет внутреннюю тягу к перетаскиванию чего-то большего, чем ты сам, на свой уровень. Я... Неважно как, люди всегда хотят быть главней. Теперь, заглянув в грязные желания человечества, давай вернемся к теме Кунагиса Тома. Она без сомнения гений. У нее максимально возможный объем оперативной памяти для человека. Не существует ни одного человека, который понял бы программу, которую она написала, и не был шокирован. Их красота заключается в отсутствии бессмысленности. У них нет излишков или избытков. Программы, написанные мертвой синевой», не имеют никакой расточительности. Не только ее программы, но и оборудование, которое она производит в качестве инженера, и материнские платы, и процессор, не имеют никакой расточительности. Мертвая синева» была на другом уровне даже в кластере. Я промолчал. Ты знаешь, как звали мертвую синеву», когда она была маленькой? Конечно, ты знаешь. Ты не можешь не знать. Ее звали одним словом «Савант». Очевидно, что не нужно использовать французское слово, чтобы выразить это, потому что называете ли вы ее английским словом genius или японским «танцай», немецким, китайским словом или на языке «суахили», значение не меняется. Потому что у талантов нет национальных границ. Когда я еще был одиноким хакером, я слышал слух, что прямой потомок Дома Кунагиса имела такой талант, и поэтому я вел войну с ней. Войну. Война, война, война. Мы не очень любим друг друга. Но разве мы не разделяем одни и те же чувства? Некоторые чувствуют ревность, другие преклоняются, так как каждый смотрит на нее по-своему. Конечно, даже я хотел войти в контакт с Кунагиса Тома, хотя в то время я думал о ней больше, как о враге, и поэтому я пробовал по-разному, но, как и следовало ждать от синдиката Кунагиса, это было непросто. Я должен был сдаться. Вот почему, когда она сформировала кластер и связалась со мной, я плакал от радости. «Я не преувеличиваю, я действительно плакал». «Смейся, если хочешь смеяться, но взрослого старше 30 спасла девочка 14 лет». Конечно, я не смеялся. Это было не тем, над чем можно смеяться. «Нет, я искренне считаю, что это обман. Страшный обман. Подумай сам. Величайшие умы мира. Хе-хе. Я смущаюсь говорить, что я сам, и девять величайших умов мира собрались, и то, что они делали, было просто игрой маленького ребенка. Это похоже на растрату таланта, злоупотребление талантом». Откровенно говоря, если бы мы все использовали свои таланты в более правильном направлении, мы могли бы стать как стражи Справедливости, могли бы сделать эту планету лучше. Эй, ты не думаешь, что я преувеличиваю? Не думаю. Как вы и говорите, если бы вы все были добрыми, спасти мир было бы просто. Но это невозможно. В конце концов, это часть того, что делает гений гением. Девять из вас, из кластера, девять, включая Кунагису, не были отбросами. Люди в этом исследовательском центре, вероятно, такие же, и даже у гениев, с которыми я сталкивался на протяжении всей своей жизни, у каждого были свои необычные причуды. И необычные я имею в виду не только с точки зрения общества, все они не согласовывались с миром, гуманный гений был бы тем, кто выделяется. И я не наивен, как маленькая девочка, чтобы ожидать человечности от талантливых людей. Это дискриминация маленьких девочек? По крайней мере, я предпочитаю маленьких девочек мужчинам среднего возраста. Ты говоришь обо мне? Однако все так, как ты говоришь. У большинства гениев есть некоторые антисоциальные аспекты. Вернее, общество всегда недоброжелательно относилось к талантливым людям, мало кто питает приятные чувства к гениям, которые могут в одно мгновение стереть все твои ценности. Пожалуйста, прекратите это, уцуриги Наконец, я не сдержался. Если вы хотите что-то сказать, как насчет того, чтобы просто сделать это? Существует предел тому, сколько можно ходить вокруг да около. Этот разговор просто вытягивает все силы. Не то чтобы Гёта говорил так, но на самом деле, если бы вы были романом, я бы перестала его читать на этом самом моменте. Но это позор. Вот что весело. Я не ответил. Говоря словами Дазай Асаму, чтение книги, которая, по твоему мнению, скучна до самого конца, требует отваги. Одинокие гении всегда говорят хорошие вещи. Ты не согласен? Тогда я должен набраться отваги и иметь некоторые ожидания от нее. Да, иметь ожидания. Я расскажу тебе об этом во имя зеленого, зеленого, зелёного, зелёного, зелёного. Однако гений ⁇ хорошее слово, но я не могу не чувствовать, что оно слишком заезжено в наши дни. Подумай, не так редко кого-то называют гением. Как ты думаешь, кого-нибудь в этой лаборатории называли гением хотя бы раз в жизни? Даже Шитакуна Месачасан. Что тяжело так это осознавать, что ты гений? В чем разница между осознанием и заблуждением? Кто знает, может и не быть никакой разницы вообще. По крайней мере, если бы ты или я ее определяли, ничего бы не изменилось но даже ты знаешь разницу между предсказанием и знанием, верно? Предсказание — это когда говоришь, что выпадет шестерка, и бросаешь кубик. Выпадает шесть. Означает ли это, что человек, который это предсказал, талантлив? Нет. Но если бы он знал, что выпадет шестерка, это уже другое. В этом нет никаких сомнений. Действительно нет никаких сомнений, что такой человек — гений. В прошлом я предсказывал, что я гений, но это было заблуждение. Вспоминая это, Я правда смущаюсь, но когда речь идет о Кунагисе Тома. Она ужасно самосознательна, не так ли? Тебе не кажется, что она твердо осознает своего гения? Вас сложно сравнивать с Уригисан. Я признаю, что она гений, но. Ты признаешь, и я признаю! Однако так, кто признает это больше всего, сама Кунагиса Тома. Самосознание осведомленность связано с уверенностью в себе у любого живого вида. Но вам не нужен я, чтобы объяснить эту теорию, верно? Если тебе нужны оценки других людей. Тебе понадобится талант, чтобы видеть их чувства. Однако, чтобы получить абсолютную оценку, тебе нужно осознавать себя превыше всех. Не для того, чтобы стать гением через сравнение окружающих, но чтобы самому признать себя. Тебе не нужен мир, чтобы жить. Это и значит быть абсолютным гением». Я промолчал. Так вот, она из такого типа гениев, но с другой стороны, все остальное у нее ужасно. Кунаги Тома может похвастаться беспрецедентными способностями в работе с машинами и создании приложений, Но она абсолютно ничего не знает обо всем остальном. У людей с ограниченными возможностями бывает дисбаланс в таланте, как знаменитый синдром Саванта или синдром Аспергера, но ее случай на порядок выше этого. Ее инфантильная манера речи, ее мыслительный процесс, она демонстрирует впечатляющий уровень неудач во всем, что связано с людьми. Ну и, конечно же, ей не хватает эмоций. Она определенно не получает их в достаточной мере. Возможно, ей и так нормально, но она совсем не знает, как их контролировать. Таким образом, она не может читать эмоции других людей. Человеческие отношения, в конце концов, это как смотреть в зеркало. Это работает только потому, что люди предполагают, что другой человек думает так же, как и они. Ты не можешь общаться с кем-то, кто не появляется в зеркале. Ну, не то, чтобы мне стоило говорить что-то подобное, но... Прости меня. В любом случае, именно поэтому этот гений, Кунаги Тома не может жить одна. Потому что она гений, и она не может жить одна, и все же потому, что она которого она от мира, Она должна жить одна. <смех> какой забавный психологический парадокс. Сказал цуриги указывая на меня. Если бы кого-то подобного тебе не было, Кунагиса Тома даже не смогла бы продолжить жить, оставляя в стороне вопрос о том, должна ли эта роль быть твоей. Чтобы Кунагиса Тома продолжила жить, она должна полагаться на тебе во всем. Если думать о Кунагисе Тома как о компьютере, то она просто фундаментальный механизм предшествующей загрузке операционной системы. Теперь вопрос. Как ты себя чувствуешь с гением под опекой? Вы задаете слишком много вопросов у — сказал я, глядя вверх. Если у вас есть манера, вы должны задавать только один вопрос за раз или не более. Возможно, возможно, все так, как ты говоришь. Но, возможно, ты также можешь пойти мне на уступки, не так ли? Знаешь, такие уступки клей для человеческих отношений. Ответь мне, как ты себя чувствуешь, владея кунагиса и Тома? Вы хотите, чтобы я сказал, что она моя, и не отдам ее кому-либо еще? Я медленно поднял голову и посмотрел на Уцуриги. Ну и шутка. Если вы хотите ее, можете пойти и забрать. Он промолчал. Вы не можете говорить за меня, потому что даже я сам не могу говорить за себя. Ха. Ты имеешь в виду, что ты не будешь говорить за себя то, что ты не можешь говорить? Во всяком случае по собственному желанию. Уцуриги не отступал. Ты боишься того, о чем тебе возможно придется говорить самому, не так ли? Ты боишься того, что случится, если ты загонишь себя в угол? Ты боишься страха, ты не можешь не бояться за себя. Разве это не так? Может быть. Но что с того? Вы не имеете права говорить обо мне так. Кунагиса мне друг, я друг Кунагисы. Разве этого недостаточно? Пока, конечно. Пока все замечательно! Кивнул Цурики. Пока все замечательно, но ты, в конце концов, ты столкнешься со стеной. Потому что такие смутные неопределенные отношения не могут длиться вечно. Если ты столкнешься со стеной и вспомнишь об этом. Это нормально. Но если ты столкнешься со стеной и умрёшь, то вот и вся. Ты понимаешь это сейчас? Теперь я слушаю твой вопрос». Уцуриги откинулся на спинку стула, готовясь ответить на мой вопрос. «Я колебался, что спросить дальше? Нет, уже было определено, что я хотел спросить дальше. Я колебался, должен ли это спросить или нет. Однако, в конце концов, я это сказал Уцуриги «Уцариги-сан, о команде, о кластере. Называй как хочешь». В любом случае, это просто название. Прокси!» «Почему что-то подобное возникло?» — сказал я. «Как вы организовали что-то вроде команды, вроде кластера, а затем действовали?» «Так это ядра вопроса». Взгляд у Суриги изменился. Те чеширские глаза, которые внешне казались улыбчивыми, казалось, полностью перевернулись, когда его взгляд превратился во взгляд кого-то, смотрящего сквозь меня. А «Легко!» Меня в десятки и сотни раз легче ответить на твой вопрос, чем вывернуть ребенку за пестье. Действительно просто одно предложение. Однако, если честно, я не ощущаю этой легкости. Что вы имеете в виду? Другими словами, если ты считаешь меня честным, то это придаст твои надежды. К сожалению, не дам ответ, который бы соответствовал твоим ожиданиям. Двойной ковырок смог бы что-то ответить, но я не могу. Я промолчал. Ты все еще хочешь этого? Уцуриги поправил свои белые волосы, а потом он снял свои солнцезащитные очки, положил их в карман халата и посмотрел на меня невооруженным взглядом. «Если ты хочешь, я отвечу, но это не будет ответом из доброты. Скорее, ты должен понимать, что это будет злонамеренный ответ от нас, от тех, у кого ты забрал с Тома. Даже тогда, даже теперь ты хочешь этого?» «Я хочу это услышать». Я ни с того ни с сего без колебаний кивнул. Моя нерешительная сторона кивнула без каких-либо колебаний. Пожалуйста, скажите мне у Цуриги сан Потому что мертвая синева хотела этого. У Цуриги ответил на это одним предложением. Он ответил так просто: Все, что мы сделали, это ждали. Мы последовали за ее словами. Она была не просто нашим лидером, она была нашим кайзером. И мы были пешками мертвой синевы. Ее рабами. Эх. У меня подкосились ноги. Мои колени чувствовали, что они разрушаются. Мои ноги уже не могли выдержать мой вес. Я ухватился за стену, однако даже этого было недостаточно, и мне пришлось прижать руки к стене. Мне казалось, что стена падает на меня. Нет, я просто был на грани падения. Однако что-то нужно было сделать, потому что казалось, что мое существование вот-вот закончится. Цуриги! Я, я, я, я, я. Я пытался сформулировать слова. Эй, как долго ты будешь говорить с Цуригисаном? Я услышал крик Шитакуны и яростный стук с другой стороны двери. Серьезно, Что вы там делаете?» «Ха-ха!» пожал плечами, услышав голос, и сменил положение. Он вынул очки из своего лабораторного халата и снова надел их. Его глаза вернулись к этой фальшивой улыбке. «Хорошо, он. мы закончили говорить. Ха-ха! Наверное, пока что все. У меня все же остались вопросы, но давай оставим это, мистер Друкунагиса. «Да, хорошо». Я предложил все силы к ногам, И оттолкнул свое тело от стены. Да, хорошо, мистер Зеленый-зеленый-зеленый. Хе-хе, Зеленый, завтра приходи еще. Тогда поговорим более конструктивно. Вы останетесь здесь еще на 1-2 дня, верно? Да, ну, наверное. Завтра приведи свою леди-хранительницу, Судзунаши. Она кажется интересной женщиной, с которой можно поговорить. Она треснет тебе, если ты начнешь домогаться. Я с благодарностью ценю твое добросердечное беспокойство. Уцуриги рассмеялся, непотревожный моим сарказмом. «Но не волнуйся, мое тело довольно крепкое. Со мной все будет в порядке. Хе-хе. Ну, передай всем мои наилучшие пожелания». «Всем?» Я наклонил голову. «Кому?» «Всем! Шитакуну, профессору, Мисача Сан и другим ребятам. Ты, кажется, встречал Катари -саны и Неосана? «Да, длинноволосый полный. Да-да». Уцуриги кивнул. «С полнотой Неосана ничего не поделать». Округлость его особенность. Но длинные волосы Катарисана могут испортить ему зрение. Обязательно предупреди его об этом, если хочешь. «Понял», — сказал я, а потом пошел к двери. «Я пойду тогда». Но затем Муцариги снова позвал меня. «Подожди секунду». «Что?» — спросил я, не оборачиваясь. Моя правая рука уже сжимала дверную ручку. Шитакун был по другую сторону этой двери, а Кунагиса была рядом. Кунагиса... Кунагиса Тома, которую я знаю, была по другую сторону этой двери. «Последний вопрос, мистер-друг Кунагиса. Странно. Я не обернулся. У сан начал первым задавать вопросы, поэтому было бы несправедливо, если бы У сан задал последний вопрос. Тогда следующий вопрос будет с тобой. Тебя это устроит? Это простой вопрос, на который можно ответить одним предложением. Такой же, как вопрос, который ты мне задал. Простой вопрос. Это не займет у тебя много времени» а но я не против какой вопрос от помолчал несколько секунд и заговорил ты он спросил меня ты ведь на самом деле ты ненавидишь кунаги сутома не так ли?